Глава вторая. Империя персов и эллинов. Империя ахименидов. Идея перехода царственности существовала задолго до появления первых имперских государств в Месопотамии. В VI веке до Рождества Христова через пророка Даниила, царю Новоходоносору, Было явлено откровение о переходе имперской короны от одной господствующей империи к другой. Книга пророка Даниила повествует о том, что однажды вавилонскому монарху приснился странный сон. Он увидел огромную статую, голова которой была сделана из золота, руки и грудь из серебра, чревы и бедра из меди, голени из железа, а ступни частично из железа, частично из глины. Сошедший с горы без усилий человеческих рук камень разбил эту статую, перемешав золото, серебро, медь, железо и глину. Сам же камень сделался великой горой и наполнил землю. Никто из халдейских мудрецов и знатоков тайн не смог разгадать этот сон. И тогда царь обратился к иудейскому юноше Даниилу, который сумел растолковать пророческое сновидение, объяснив, что оно говорит о нынешнем и грядущем царствах, которые будут сменять друг друга до самой кончины мира. Очень рано установилось вполне определенное истолкование образов четырех эпох из пророчества библейской книги. «Золотая голова — царство Осиро-Вавилонское», «Серебряная грудь и две руки — царство Медян и Персов», медное чрева и бедра — царство Македонское», Железные голени — царство римское, которое будет крепче остальных, хотя к концу своему разделится и смешается с глиной и будет местами сильно, местами же слабо. И, наконец, камень, нерукосечные горы — явление вечного царства Христова, которое христиане ждут со вторым пришествием Спасителя. Вся мировая история оказывалась таким образом охваченной рамками единого политического процесса. В этой библейской идее нет ничего от популярных в античных философов теории упадка, от Золотого века к Железному. Напротив, как подчеркивает толкователь Писания блаженный Феодорит Кирский, «Пророк применяет к царствам различные вещества, означая различия не в чести, но в силе, потому что серебро связнее золота, медь тверже серебра, а железо в большей мере плотнее и самой меди. Поэтому разность не в чести, но в крепости и силе. Империя с ходом тысячелетий становилась сильнее и сплоченнее, а не слабее. Каждая из четырех царств, четырех этапов в истории империи внесло что-то свое в сокровищницу ее исторического опыта. Еврейский историк Иосиф Флавий передавал легенду о том, что Александр Македонский, познакомившись с книгой пророка Даниила, признал в себе одного из ее действующих лиц, после чего совершил жертвоприношение Богу, даровавшему через Даниила столь великое пророчество. Но в данном случае важен не этот единичный сюжет, а то, что древний мир с определенного момента начал мыслить историю как чередование неизбежных приливов и отливов имперского начала. Единая Вечная Империя проживает множество актов грандиозной драмы, сменяя одеяние одной государственности на одеяние другой. В средние века заговорят о Втором Риме и Третьем Риме, но за этими наименованиями будет стоять все та же реальность, передача имперской миссии словно эстафетной палочки от одних держателей другим. Ново-Вавилонское царство было в этой череде отливом, поскольку представляла собой империю ослабленную, погрязшую в ростовщичестве и праздной роскоши. Ему на смену вскоре пришло Персидское царство, ознаменовавшее взлет имперского государственного строительства. Персы происходили от древних ариев, когда-то обитавших в Средней Азии и у подножья Уральских гор, где археологи обнаружили их города, в частности знаменитый Аркаим. А домашняя флошадь, и научившись изготовлять быстрые повозки-колесницы с облегченными колесами, содержащими спицы, арии во втором тысячелетии до Рождества Христова двинулись на юг, и часть из них заселила гористый Иран, древнеиранская Айронем, страна ариев. Заратуштров ввел у персов религию, центральной идеей которой была вековечная борьба добра, олицетворяемого Богом Света и Огня Хурамаздой, со злом, воплощенным в боге тьмы Аримани. Это мировоззрение культивировало в Персах высокую порядочность, неприятие лжи и дисциплину. Основателем Персидской империи был Кир Великий в 559-530 годы до Рождества Христова, неутомимый завоеватель, проживший поистине огненную жизнь. Его делом стало восстановление Ассирийской империи в новом облике, Кир поднял восстание против медийских царей-разорителей столицы империи Ниневии. Медяне вместе с вавилонскими халдеями свергли законных царей Ассирии, но имперскую корону в вавилоняне, поэтому медийские цари для подданных тысячелетней Ассирийской империи выглядели узурпаторами. Восстанавливая былое величие Ассирии, Кир двинулся на север, в Малую Азию. Там он разбил союзника греков царя Крёза и подчинил себе его богатейшее государство, а также овладел греческими городами на Игейском побережье. Кир выступил восстановителем бывшей Ассирийской империи. Подчинив Мидию, он пошел на древнюю имперскую столицу Вавилон. 29 октября 539 года, по сообщению Вавилонской хроники, Кир вступил в Вавилон. Улицы перед ним были усланы ветвями, мир в городе был установлен. Кир объявил мир всему Вавилону. По пророчеству пророка Даниила, вавилонский царевич Волтасар погиб, защищая город, а его отец, последний царь Вавилона Набонит, был помилован Киром и отправлен в ссылку. Империя была восстановлена. Кир Великий принял древний титул Ветхой Империи присоединив его к медийскому «царю царей». Полный титул нового императора звучал так «Я, Кир, царь множеств, царь великий, царь могучий, царь Вавилона, царь Шумера и Акада, царь четырех сторон света». Позднее один из его преемников, царь Ксеркс, в отношениях с греками станет именовать себя владыкой всех народов от восходящего солнца до заходящего. Империя Кира включала в себя Элом, Лидию, Малую Азию, Среднюю Азию, Египет, Вавилонию и часть Балканского полуострова. Ею была перевернута последняя страница в истории Нового Вавилонского царства. Но разгромив Вавилонию, Кир не стал разрушать ее. Напротив, он широко использовал административно-политический опыт предыдущих держав Месопотамии. Историк Магомед Дандамаев показал, сколь глубок уровень этого заимствования. В сжатые периоды приходилось создавать новую административную систему для управления огромной империей, в состав которой входило более 80 народов. Для этого ахименицким государственным деятелям очевидно пришлось обратиться к опыту ассирийцев, на достижения которых теперь смотрелись нескрываемым восхищением, как на деяния славного прошлого. Мы можем предполагать, что после падения Ассирии Ее административные традиции не были полностью утеряны. Как известно, начиная с VIII века до Рождества Христова в западных областях Ассирийской империи арамейский, наряду с Аккадским или часто взамен него, стал языком дипломатии и администрации. Когда персы завоевали Месопотамию, они легко могли использовать этих арамейских песцов, для создания новой административной системы, которая теперь по всей империи была основана на арамейской канцелярии. Высказывалось также мнение, что традиционная ассирийская почтовая служба для управления провинциями позднее была использована ахименицкой администрацией. Ассирийские традиции широко использовались также в период формирования ахименицкой имперской идеологии. Тот же Дандамаев отмечает, Как в Ассирии подчеркивалась личная связь царя с богом Ашуром, так и при Ахиминидах связь правителя с богом Ахура Маздой стала важной идеологической концепцией, да и само изображение Ахура Мазды в крылатом диске восходило к изображению крылатого бога Ашура. Однако персы были не просто учениками ассирийцев. Они также имели способность к самостоятельному политическому творчеству, Завоевание Кира и его сына Камбиза привели к созданию огромной Евразийской империи, и, как обычно, сильная царская власть вызвала недовольство олигархов. Когда в 522 году до Рождества Христова Камбиз находился в далеком походе на юге Египта, вавилонская знать устроила восстание. Его возглавил самозванец Гаумата, объявивший себя царским братом. Возвращаясь из Египта, Камбис скончался при весьма загадочных обстоятельствах, но Гаумат также был убит группой персидских аристократов. По рассказу Геродота, после ликвидации самозванца, между знатнейшими персами состоялась дискуссия о лучшей форме государственного устройства. Отан защищал демократию, Мегабис — аристократию, Адарий — монархию. Нет, кажется, ничего прекраснее правления одного, но и лучшего властелина. Он безупречно управляет народом, исходя из наилучших побуждений, и при такой власти лучше всего могут сохраняться в тайне решения, направленные против врагов. Напротив, в олигархии, если даже немногие стараются приносить пользу обществу, то обычно между отдельными людьми возникают ожесточенные распри. От же Дело доходит до единовластия, из чего совершенно ясно, что этот последний образ правления — наилучший. Победила именно точка зрения Дария, укрепление богоустановленной монархии, а сам он получил царское достоинство, восстановив империю, раздираемую мятежами. «Я, Дарий, царь Великий, царь царей, царь Персии, царь стран, сын Виштаспы, внук Аршамы». «Ахименит, милостью Ахура Мазды я царь, Ахура Мазда дал мне царство. Вот страны, которые достались мне по милости Ахура Мазды, над ними я стал царем. Персия, Элам, Вавилония, Ассирия, Аравия, Египет, страны, которые у моря, Лидия, Иония, Мидия, Армения, Каппадокия, Парфия, Дрангиана». «Арея», «Хорезм», «Бактрия», «Сагдиана», «Гандхара», «Страна Саков», «Саттагидия», «Арахасия», «Мака» «Всего 23 страны» — перевод на Дамаева. Гласит бехистунская надпись, в которой Дарья рассказывала о победе над мятежниками. Если завоеватель Кир создал империю мечом, то строитель Дарьи связал ее дорогами и подчинил единому порядку. Дарий I спаял народы империи удобством жизни под одной крышей и едиными правилами, касающимися отношений с центром. Он показал всем подданным, что империя — самое благоустроенное и безопасное государство. Востоковед Всеволод Авдеев подчеркивал высокую значимость этой стороны правления Дария I. Царь разделил все персидское государство на ряд областей Сатрапий, Наложил на каждую область определенную дань, которая должна была регулярно вноситься в царскую казну, и провел денежную реформу, установив единую для всего государства золотую монету – Дарик – 8,416 грамма золота. Затем Дарий начал широкое дорожное строительство, соединив большими дорогами важнейшие экономические, административные и культурные центры страны, организовал особую службу связи наконец полностью реорганизовал армию и военное дело персия впервые в истории осуществила принцип четкого разграничения функций между центром и провинциальными властями что взяли на вооружение все последующие имперские государства прежние области независимых народов царств княжеств превратились в единообразно устроенные сатрапии В государственных канцеляриях повсюду перешли к использованию арамейского языка и алфавитного письма. Чиновничий аппарат был существенно увеличен и упорядочен. Войско подчинялось непосредственно центру, то есть царю, а не сатрапам. Ему же подчинялась и особая служба тайной полиции, глаза и уши царя. Золотой дарик изготовлялся только в метрополии под контролем царя. Сатрапам же и прочим управленцам периферии было разрешено чеканить лишь серебряную монету. В своей провинции Сатрап имел полномочия высшего гражданского администратора и верховного судьи. Если Сатрапия не бунтовала, исправно платила налоги и вовремя поставляла войска в случае войны, центральная власть практически не вмешивалась в ее внутренние дела, прежде всего в те, что касались культуры, быта и религии. Центральное управление в державе хименидов полностью контролировалось персами, на должности сатрапов также назначались только они. Тем не менее, в провинциальной административной иерархии представители местных народов могли занимать довольно высокое положение. Законы в персидском государстве были приведены к единообразию, как и судебная система, воплощением унификации из своеобразного единства различных художественных традиций в державе ахеменидов стал новый имперский стиль, родившийся в царской столице Персеполиса. Этот дворцовый стиль распространился исключительно широко от Индии до Восточного Средиземноморья. Таким образом, Ахимениды вывели имперское строительство на принципиально новый уровень по сравнению с предшествовавшими им Ассирийской и Вавилонской империями. По замечанию современного специалиста Сергея Воробьева, они создали государство, ориентированное на долгосрочное сосуществование и интеграцию входящих в его состав территорий. В созидательной деятельности ахименидов ясно прослеживается высоконравственный подход к власти. Лучшие государи этой династии относились к власти не только как к праву на господство и извлечение доходов, но и как к бремени, налагающему на монарха огромную ответственность. Огромная власть центра в империи оправдана только до тех пор, пока он является источником справедливости и добра для периферии. Элита Персидской империи была сплочена деятельной верой в добро, активным неприятием зла и глубокой убежденностью в своем призвании к жертвенному служению которая так восхитила русского философа Константина Леонтьева. Я помню, как я сам, прочтя случайно о том, как во время бури персидские вельможи бросались сами в море, чтобы облегчить корабли и спасти Ксеркса, как они поочередно подходили к царю и склонялись перед ним, прежде чем кинуться за борт, задумался и сказал себе в первый раз, а сколько раз приходилось с детства и до зрелого возраста вспоминать о классической греко-персидской борьбе. Герцен справедливо зовет это персидскими фермопилами. Это страшнее и гораздо величавее фермопил. Это доказывает силу идеи, силу убеждения большую, чем у самих сподвижников Леонида ибо гораздо легче положить свою голову в пылу битвы, чем обдуманно и холодно, безо всякого принуждения решаться на самоубийство из-за религиозно-государственной идеи. От правителей Ассирии Персидская империя также унаследовала стремление к мировому господству. Период максимального расширения Ахименидской державы наступил около 500 года до Рождества Христова. Но Ахимениды споткнулись о россыпь греческих полисов, и в ходе затяжных греко-персидских войн их движение на запад было остановлено. По словам австрийского историка Фрица Шахермайера, замысел завоевания Карфагена, как и Скифи, Балканского полуострова и Греции, оказался невыполнен. После этого персы ограничили свои притязания. Их империя только называлась «Всемирной» а, по сути дела, это был лишь расширенный восточный мир от Тында и Ексарта до Кирены и ионии Великая империя не смогла покорить Грецию. Огромное войско царя Ксеркса, сына Дария, в количестве двухсот тысяч человек, в четыреста восьмидесятом году до Рождества Христова перешло Гелеспонд, Дарданеллы. Ханаанские города предоставили к Ксерксу своих моряков и флот. Однако вся эта армада разбилась о мужество спартанского царя Леонида и мастерство афинского адмирала Фемистокла. Персы встретились с греками, другими потомками воинственных и афетитов, заселившими Балканы.